Глава восьмая. Как по мне, так ни пустые глазницы, ни обробок носа, ни безгубый рот, ни раздробленные лицевые кости, ни другие ошметки кровавого месива на месте лица Роба Норвича не способствуют разговору ни в мрачном подвале торгового центра, ни в солнечном парке. «Сэр, вы должны перестать подкрадываться ко мне сзади», — прошептал я, «и я был бы признателен, если бы вы показывали со своим лицом». Кровавое месиво исчезло, сменившись мягкими чертами учителя английского. «Прости», — словно говорил он. «Те трое, Вольфганг, Джонатан, Селена, все еще поблизости?» — он покачал головой. «Они покинули торговый центр». Он кивнул. «Общаться с мертвецами гораздо скучнее, чем кажется. Постоянно приходить от этого в восторг способен только человек, влюбленный в собственный голос». Задержавшиеся в нашем мире призраки находили меня обычно потому, что, осознавали они это или нет, хотели, чтобы я уговорил их двигаться дальше. Двое даже были знаменитостями, не желающими покидать реальность, в которых обожало так много людей. Я писал о мистере Пресли и о мистере Сенатора в предыдущих томах своих мемуаров. С ними обоими было гораздо тяжелее, чем, как мне казалось, будет с учителем английского. «Могу я для вас что-нибудь сделать, мистер Норвич?» Он пожал плечами. Вы боитесь перейти на другую сторону. В этом дело, сэр. Он вытянул руку ладонью вниз и повертел ею. Жест неопределенности. Может, боялся, может, нет. Ему не хотелось связывать себя никакими убеждениями. Он умер, но все равно желал иметь свободу выбора. Работал учителем английского, но теперь ведет себя как юрист. Сэр, ваша жена и дочь уже там. Вы в это верите? Он кивнул. Хотите к ним присоединиться? Он кивнул. Вытянул обе руки ладонями кверху и скинул брови, словно спрашивая о чем-то. «Гадаете, каково там?» Он энергично кивнул. «Ну, сам я там не был, сэр, так что описать не получится. Но моя девушка, Сторми Левелин, верила, что это жизнь первая из трех. Называл ее тренировочным лагерем. Говорила, что мы здесь лишь для того, чтобы подготовиться ко второй жизни в служении, и там нас ждет какое-то невообразимое приключение». Ей казалось, это будет что-то вроде «Властелина колец», только еще больше магии, опасностей, с кем-нибудь похуже орков, возможно, без эльфов, хотя она не имела ничего против них. Что-то вроде Толкина, но с налетом Нуара, чтобы, если сняли фильм, то с Богартом и Митчевым в главных ролях, и, разумеется, с Джоном Уэйном. Мистер Норвич не сводил с меня взгляда. Пришла моя очередь пожать плечами. Я не говорю, что все так и есть, сэр. Это всего лишь теория Сторми. Знаете, как чистилище, но гораздо более красочное, чем мы привыкли думать. Впрочем, какой бы ни была вторая жизнь, в третьей, вечной жизни, все очень мило, приятно, весело и все такое. Он склонил голову на бок и оглядел меня, словно студента, который забыл прочитать домашнее задание и теперь пытается не в обсуждении мильтоновского потерянного рая. «Просто сделайте этот шаг, сэр. Что вам терять, кроме непрекаянных блужданий призраком там, где вам больше не место?» Мистер Норвич покачал головой. Нет, мне не удалось его убедить. И дематериализовался. Только что был тут, а через миг исчез. Ненавижу, когда они так делают. По-моему, это невежливо. Можно хотя бы помахать рукой на прощание или потрепать меня по голове. Под дьявольскую симфонию пиской и и немножество крыльев в колонии летучих мышей вернулась в свою загородную пещеру. Зверьки сердились, что их согнали с насестов. Итак, знамение. «И что же оно означает?» — спросил я. Закрытая дверь поведала мне не больше, чем бессловесный призрак учителя английского. Включив фонарик, я покинул служебный коридор, миновал подземную разгрузочную платформу, спустился в гараж для сотрудников и добрался до раскуроченной двери, у которой оставалась наволочка с инструментами взломщика. Снаружи почти встало майское солнце. Безоблачное небо было сапфирово-синим на западе, Голубым у меня над головой и кораллово-розовым, напоминающим старинный музыкальный автомат «Вурлицер» на Востоке. На вершине пандуса, по которому раньше ежедневно съезжали огромные фуры, я остановился, чтобы отряхнуть рубашку, джинсы и ботинки. Казалось, все запачкано пометом. Как ни странно, мне посчастливилось не только избежать вонючей бомбежки, но и ни во что не вляпаться. Я нерешительно провел рукой по волосам, но каким-то чудом избежал и унизительного шампуня из какашек. Так или иначе, мне требовался душ. Больше по желанию, чем по необходимости, но не прямо сейчас. Я опасался, что один из сектантов остался в засаде. Ощущая себя мишенью, я преодолел по личным ощущениям акров 100 асфальта бетона, прежде чем добрался до выхода. От цепи на воротах, ведущих к огорожной парковке, я избавился с помощью болтореза еще прежде. Мотоцикл дожидался меня в жилом районе по соседству среди скромных домиков и старых тенистых смоковниц. Такой час на улице никого не было, за исключением бродячего койота. Койот крался по улице, не желая заканчивать ночную охоту, и посматривал направо-налево в надежде поживиться на завтрак домашней кошкой или даже малышом, который не послушался мать и отправился гулять без присмотра. Водителю из Калейды, пытавшемуся сбить меня прошлой ночью, Откуда-то было известно, что я путешествую по федеральной трассе на Большом Псе модели Бульдог Нюхач, поэтому логично, что и другие сектанты ориентировались в поисках на мотоцикл. У меня не имелось при себе набора для маскировки, я не собирался шнырять по пикам Мунда инкогнито, но привлекать излишнее внимание тоже не стоило. Придется чуть позже избавиться от Большого Пса и найти другое средство передвижения, но сперва меня ждала встреча, а других колес, чтобы до нее добраться, не было. Я засунул наволочку с инструментами в подсидельную сумку, напял шлем и защитные очки. Отъехал от обочины и направился к койоту. Тот посторонился, но не испугался. Пока я катил мимо, койот следил за мной расчетливыми желтыми глазами хищника, обнажив острые зубы в презрительные усмешки.